Баблоново представляет аудиосериал Вес либер Книга желаний. 9 серия. Счастливчик, счастливчик. Судьба счастливчик. улыбнулась тебе и в этот раз. Выкрутился, проявил смекалку. Нелепые дети, собственные гордости. Везение. Что это? Случайность? Хаотичная последовательность нелепых событий. Или логичное завершение чётко выстроенной цепочки свершений, на первый взгляд бессмысленных, ибо может даже абсурдных. Вположим, что наш герой верит в волю случая. Тогда он прагматик и ищет, где бы урвать. Такого стоит ловить на его везении, которое вдруг случается дважды. Поздравляю, вы баловень судьбы. И вот всё идёт к тому, что он ждёт следующей счастливой случайности. А не попал в капкан, в мой капкан. Другой думает, что случайности не бывает. Всё закономерно, и непреодолимые процессы правят миром и им лично. Это романтик. Он считает, что законы, во власти которых он, разумеется, пребывает, придуманы где-то высоко, причём так высоко, что не повиноваться им это значит запятнать свою душу, всех предков и потомков на три колена вперёд. Такой индивид видит, что везенье, награда свыше, и боже мой, опять угождает в мой капкан. То есть в книгу. Так помоги же мне, Клаус. Так, же хорошо. Нерётся джакузи с гидромассажем. О, Алексей Сергеевич. Да, Иммануил. Я приготовила вам кофе с тремя кусочками сахара, небольшой шоколадкой и армянским коньяком местного разыния. Разрешите, я подам его вам в джакузи. Алексей Сергеевич, вам на борт поднимается делегация. Кто? Неужели опять попросят вас главить он? Нет, это ваши друзья. Вот он! О, привет! Привет! Улыбить. Ну, наконец-то! Взлетаем! Куда летим, Алексей Сергеевич? Взлетай, там решим! Ваши предложения, господа? Мы везде уже были, кроме Арабских Эмиратов и Франции. Боже упаси! Тогда мы летим в Благовещенск! Да Ура! -а -а! Ты, ты лучший! Ты лучший! Ребята, не понимаю, за что вы меня так любите? Потому что ты нам нужен! Потому что ты не бросаешь слов на ветер. <свят> Потому что ты верный муж. Потому что ты добился всего сам. А самое главное, знаешь что? Что? Что внутри себя сам понимаешь, что ты стоящий человек. Правда. Я такой хороший и всем нужен. Спасибо вам, ребята. Хотя я всегда это знал. Так, и теперь я думаю, а не много ли Кузнецов берёт себе процентов? Нужно пересмотреть паевую долю. Как вы считаете? Ему хватит сорока пяти проц... Сорока четырю сти. Да. Ему хватит 10%? Да! Алексей Сергеевич. А, Алексей Сергеевич. Ой. А? Разрешите я выйду. Вы обиделись на проценты и уходите? Нет, не сколько. Половина это вполне неплохо. Что? Половина? Да, можно я выйду. Мы прилетели. И вы меня забрикодировали. Разрешите. А, да, чёртовы пилоты водить совершенно не умеют. Всего наилучшего и подумайте над моим предложением. Дела. Когда я стану олигархом, нужно будет тщательно подбирать экипаж. Пропустите, подвиньтесь живо. Фух, всего вам доброго. Ну, Имануэль? Э, в общем, и вам не хворать. Нет, я не хочу прощаться. Саня, Сань Что? Я тебе рассказать хочу, как я принцем был. Ой, нашёл время. Завтра вставать не свет, не заря. Это очень важно, мне нужно поделиться с тобой. Ой, ладно, валяй. Я переместился. Ваше наимудрейшее высочество, посол соседнего эмирата ждёт вашего ответа. Ни минуты покоя. Скажи ему, что мне нужно подумать. Не когда думать, это же ультиматум. Хм. В случае победы мы присоединим их территорию к нашей. А если победят они? Это невозможно. Ведь вы наисильнейшие и наимудрейшие. Вы не можете потерпеть поражение. Что ж, тогда я принимаю вызов. Товарищи хлебодяне, за мной. Ура! Ты, ничего себе. А из-за чего война-то? Да так, ну, всё как обычно. Информационное противостояние, агрессивная политика соседнего государства, борьба за природные ресурсы и всё такое. Ну, всё как обычно. Ну, а потом что было? Кто победил-то? Это я не узнал. Ситуация вышла из-под контроля, и мне пришлось покинуть поле боя. То есть ты бежал и оставил своё войско в минуту опасности. Что значит бежал? Я переместился в другое измерение. Ну и каким образом? Вот это и самое интересное. Представляешь? Книга существует и там, в Эмирате. Я написал желание, что хочу в реальность. Ну и оно было неверно истолковано. Они сейчас взорвутся. Что делать? Не могу знать. Может, ты знаешь какой-нибудь секретный выход отсюда? Знаю, но не вижу в этом смысла. Что значит не вижу смысла? Они же меня убьют! Это случится в любом случае. Власти тирана пришёл конец. Джека. Неужели ты меня им выдашь? <звы> Зачем? Они сами вас поймут. Ах, ты подлец! Я вызываю тебя на честный бой. Это не честно. Мы французские пролетарии, не умеем владеть шпагой, как вы, ваши самозбродности. Я пропущу твоё оскорбление мимо ушей и дабы соблюсти правила честной дуэли, мы будем драться ножками от обеденного стола. Да! ДОЛОЙ ТИРАНА! ДОЛОЙ ПРИНЦА! И в честной схватке с предателем я покалечил его дубиной. Под... подожди-ка, подожди-ка. Это был Жека? И... и что он там делал? Ну, коммердинер из Франции и прислужник из Халифата были Жекой. Понял? Нет, не понял. И лицо, и голос, и манеры. Там и Сыч с Павликом были. Хрониками. Кем? Хрониками. Ну, оды мне пели. И Зинаида Карловна там была. Луна ли Кейзинап. Но это лучше не вспоминать. И про ректора наш там был, моим папой. Кстати, знаешь, тебе предстоит серьёзный разговор с проректором, как только появишься. Да? Ну этого следовало ожидать. А может быть и с ректором. Только не это. Хотя, думаю, у них ничего не выйдет. Ну как-то не выйдет. Ты недели ты не появлялся в институте. Я куплю их. И на какие шиши. Это неважно. Я очень влиятелен. Угу. Что за ерунда? Я тут в самолёте познакомился с одним олигархом, наибогатейшим человеком мира. Он берёт меня в компаньоны. Бред какой-то. А тебя даже троешники на экзаменах отсаживаются, чтобы ты не списывал у них, а тут олигарх. Ты можешь завидовать сколько угодно, но советую не ссориться со мной, ибо согласно пророческому сну, даже президентов пускать ко мне на личный самолёт будут далеко не всех. Лёлик. Путешествие по измерениям совсем сбили в тебе чувство реальности. Я ещё раз напоминаю, что могу применить санкции. О, дурак. Всё. После таких оскорблений тебе будет заказан вход на мой самолёт. И это моё последнее слово. Ох. Итак, Куликов, вы не появлялись в институте почти месяц. И теперь Даже не можете внятно объяснить причину своего отсутствия. Я... я... я сделал в Благовещенск. Родителям надо было крышу отремонтировать. Какая крыша? Что вы несёте? Виктор Николаевич, понимаете, так сложились обстоятельства. Все обстоятельства, Куликов, должны быть зафиксированы документально. Где твоё письменное заявление? А? К сожалению, всё произошло так спонтанно, что мы вынуждены будем тебя отчислить из института. Как отчислить? Как всех отчисляют, только без права на восстановление. Но вы пропустили месяц занятий. Как я же могу наверстать? Значит так, Куликов, последних китайских предупреждений больше не будет. Ваш единственный шанс остаться в институте сдать весь материал за пропущенный период по всем предметам Так я сдам Виктор Николаевич сдам сдал стал хоть хоть один неправильный ответ тут же последует приказ об отчислении Я всё выучу Даю неделю на подготовку Неделю? Неделю? Или вы прикажете всем преподавателям ждать, пока ваше величество соизволит всё выучить? Виктор Николаевич, я не Я надеюсь, задача понятна? Понятно. Тогда не смею вас задерживать. О времени экзамена вас известят дополнительно. Попал. За неделю выучить столько просто нереально. Теперь уж точно без книги не обойтись. Товарищи студенты, не толпитесь, всё равно плова осталось только на две порции. Что значит две порции? А больше сделать? Две порции? У вас, возможно, ещё одна кастрюля в углу стоит. Это неприкосновенный запас. Ну ничего себе! Запас для кого? Для студентов. А мы кто? Халявщики. Сам вставай за раздачу и командуй, кому и когда давать плов. А не нравится, иди в ресторан. Нет, ну чё это за беспредел? Тихо, я сказала. Этот плов наготовили для собаки Николаевича. Простите, пропустите. Извините, пожалуйста. А, нет. Тут там без очереди. Я, я не зайду, тёть Нать. Я так. Здравствуйте. Привет. Невозвращение. Э, я отсутствовал по уважительной героической причине. Любаша, Любаша. Привет. Как с проректором решили? Да, решили, решили. Слушай, у меня к тебе одно очень важное дело. Подожди. Я считаю порции. Дойду ли я до плова? Или ты мне долг хочешь отдать? Да не-не, Любаш. День завтра будет, ты не переживай, че слово. Тут другой вопрос. Слушай, мне нужно одну девушку найти, по заре нужна. Знаешь Аню, второкурсницу с филологического? Это с которой Сашка раньше встречался. Да, да, да, её. Да вон она, к концу раздачи прибежала. Опять, наверное, слишком долго красилась. Где? Да вон, в розовой кофточке со стразами. Суть не вижу. У неё ещё причёска как капуста. Что-то не вижу. А, это? Дуйка в тень. Что написано? Беби. Угу. Как вы с ней общаетесь-то? Ну так. Привет, пока. А можешь познакомить? Ты что, с дуба рухнул? Ну, очень нужно. Как ты себе это представляешь? Привет. Мы с тобой видимся с утра и в обед. А теперь познакомьтесь. Это Лёлик. Что же делать-то? А тебе зачем она? Да, так. Клей не хочу подбить. И с этим ты обращаешься ко мне? А кому же ещё? И это после того, что между нами было. Слушай, я был сильно пьян. Козёл ты, Куликов. Спасибо, Любань. Я пошёл. Подожди. Ты же знаешь, что она со Степановым встречалась? Ну и... Он чуть перед Свираникой. Ну, всё равно как-то Вот чтобы Ане не разладил их отношения, я и вынужден пожертвовать собой и отвлечь её внимание на себя. Герой, это же не твоё дело. Ладно, спасибо, я пошёл. Удачи. Пропустите, разрешите, Ане, вам что? Мне плов. Плов я закончился перед вами. Есть печёнка с бегуном и подливой. Да. Разрешите. Аня. Да. Давайте подносик, помогу вам. Моя очередь ещё не подошла. А, пошли со мной. Разрешите, пропустите. Тёть Надь Э, ты плов будешь? Ну, да. Тёть Нать, а можно пловчика? Вон, на стойкастрюльке. Тихо ты, не гласи про ныра. Подожди, я сейчас. А мне всё схвачено. Я вижу. Держи. Спасибо, тёть Нать. Вовек не забуду. Да тут и мяса целая гора. Да меня уважает в обществе. Вот сюда поды. А вы чего без подноса? Питаюсь в ресторане. Да что это мы всё на выдано-вы. Да вы. Алексей. Аня. Потрясающая кофточка. Бейби. В ног с моды идёшь? Стараюсь. Да ты ешь, ешь. Имя у тебя потрясающее. Да что вы, имя как имя. Мы ж на ты, забыла? Не привыкла. Или тебе нужен бродершатт? Ой, ну вы меня в краску вогнали. Я не знал, что филологи умеют краснеть. Откуда вы, ты знаешь? Я много чего знаю. Но о такой девушке, как ты, всегда хочется узнать побольше. И па ближе. Хотя, наверное, у такой красотки с такой причёской много поклонников. У меня? Да. Я почти замужем за племянником хозяйки квартиры, которую я снимаю. А, тогда мне крупно не повезло. Будущий миллионер останется одинок. Миллионер? Да, пока нет. Но, как говорит мой влиятельный покровитель и фактический партнер по бизнесу, это дело ближайших месяцев. У тебя свой бизнес? Да, при том довольно прибыльный. Ух ты, как интересно. Нисколько. Скучно и обыденно. Особенно, когда думаешь, на что потратить деньги. Уж я бы нашла, куда потратить. Но это как сказать. Когда выбор между яхтой и самолетом... Яхтой и самолетом? Или Эмиратами и Францией. Фа, как вспомнил с другом. В общем, я обычный олигарх. Ноги состала, убери. Что, механик, совсем худо? Тебе ещё станцевал в стали. Не веже. Никто не поймёт бедного олигарха. Я, я пойму. Все так говорят. Полагаю, я утомил тебя своими проблемами. Совсем нет, рассказывай, мне очень интересно. Ты уверена, что хочешь поговорить о моих миллионах? Это так рутинно. А что ты делаешь сегодня вечером? Ничего, а что? Мы могли бы встретиться в более непринуждённой обстановке, чтобы поговорить о проблемах богатых. Конечно. Как относишься к этому твой избранник? Он Он Я его не люблю. Ну да, не люблю и собираюсь бросать, а он не отпускает. Такой ревнивый. Ну, я считаю себя свободной. Он э, не застрялиs меня? Не-не-не. Он он уехал далеко за границу на полгода. Тогда пиши адрес вот э, на салфетке. Приеду к тебе сегодня на своем лимузине. Ого. А, вот они где. Ой, простите, великодушно. Ты что, курица, не видишь, куда Ты идешь? Курица. И как некультурно. Вы же, кажется, будущий Филова. Ах ты тварь! Тебе ооочень идет лавровый листочек к розовой кофточке. Хотя теперь она местами коричневая. Да ты мне всю кофту уделала! Да. И вареная капуста дополняет прическу. Да, не, да. да Люк, ты че? Вот тебе, вот а тебе! Ты! Эй вы, вы уруси! Аааа, я тебя тоже измазу! Ты знаю. че варил? Так. так, так тебе! Пора делать, други. Ну я тебе Ануру сейчас зайдите, так. Ануру зайдись, красотки. Эх. Мороз и солнце день чудесный. Купи перчатки, друг, пролесный. Милейший. Милейший. Ты бы нажинал не с проезда. Ну их чертей этих автомобилистов. А славочки, смотри, как её родную с угробом завалило. А ты ещё сюда камни подкидываешь, не стыдно? Эй! Дружище. Дружище, земляк. Я к тебя обращаюсь. Что ты? Чертяка. Я самому. Так. Так. Камысовская правда. И здесь я печатался. Если купишь трубы оптом, никогда они не лопнут. Так. Так. Вот так. Та-а-а-ак, и вот-та-а-а-ак. За здоровье милых дам выпьем каждый по сто грамм. <клев> <клев> <клев> Хорошо. Жаль, не души на улице. Разве что этот. Э, земляк! Так он будешь? А? Что с него взять? Земляк и никого. Так. Похоже, это здесь. Улица Баранова, дом 22, подъезд 1, квартира 20. Между первой и второй полтора размерчик. Твой. Простите, что отвлекаю от А? Вы не подскажете, это дом 22? Это дом 22, корпус 3, строение 1. Чёрт, я в дура. Даже адрес правильно не могла написать. Ищи, её теперь свищи. Только в понедельник и увидимся на учёбе. А время идёт. Надо было номер телефона взять. Молодой человек, вы кого-то ищете? А? А не подскажете, сколько корпусов у дома 22? 4. И у каждого по 2-3 строения. Зашибись. Вот ты идиотка-то. Кого ищете? На да круглую идиотку. Аню. Аню. Угу. Mm. Только она не круглая, а костистая. Ну, тощая такая. С причёской как капуста. Да, она. Тогда вам в квартиру 20 на пятый этаж. Вот, мне туда и надо. Откройте. Открою. Э. <связь> Открылась бездна звёзд полна купи мочалку старина. Ну, спасибо. О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Милейший. Опять один. Фраблонова истории в звуке.